Глава двадцать первая. Я не смог сдержать удивление. Это было весьма сильное заявление. «Серьезно?» — спросил я. Она кивнула. «Моя мать была его единственным ребенком, а я его единственная внучка». Я видел фотографии Дэнни О'Райли. Он был простым белым парнем, а миста Кахаси обладала утонченными азиатскими чертами лица. Было заметно, что она не впервые сталкивается с таким удивлением. «Моя бабушка родом из Киота», — сказала она, «а мама вышла за мужчину из Токио. И все же я так надеялась, что мне передалось хоть немного ирландской удачи. Я думала, что смогу отследить путь дедушки и найти Альфу. Но не вышло. Не вышло. И теперь ты работаешь здесь». Я вскинул брови. «Прости, но раз ты внучка Дэнни О'Райли, где же, ну, куча денег?» Моя бабушка была любовницей, а не женой. Он ей ничего не оставил? Он никому ничего не оставил, у него не было завещания. По законам его страны это означало, что все имущество переходит к жене, детей у них не было, как, впрочем, и у Саймона Вайнгартена. Я единственная наследница их достояния, только суд лишил меня причитающегося. «А, значит, богатства ты здесь не нашла, зато нашла работу». «Именно так». Она жестом указала на выставочный образец. «Вы никогда не задумывались о трансфере, мистер Ломакс. Человеку вашей профессии это было бы кстати». «За проценты работаешь, Рейка». «Прости», — улыбнулась она. «Итак, с чем же тебе нужна моя помощь?» «Ну, я уже говорила, я сомневалась, стоит ли нанимать детектива. Но на прошлой неделе в мою квартиру залезли. Что украли?» Ничего, только перевернули все вверх дном. Я обращалась в полицию, они приняли заявление по телефону, но на этом все. Ты знаешь, что искал вор? Нет, — сказала она, — но я почувствовал ложь. В магазине по-прежнему не было ни души. Теперь уже мне пришлось задуматься, стоит ли ей доверять. Ты спрашивала, есть ли у меня новое дело. На самом деле оно есть, только старое. Я расследую судьбу Уильяма Ван Дайка. Она округлила глаза. «Вижу, имя тебе знакомо», — сказал я. «О, да. Дедушка с Саймоном брали его с собой в экспедицию. Ужасный человек. Пытался увести окаменелости прямо у них из-под носа». «Это тебе дед так сказал?» «Да. А почему ты хочешь узнать, что случилось с Ван Дайком? «Мой клиент не любит оставлять дела незаконченными». «Это был он? Твой клиент, который ушел в мастерскую?» Я кивнул. «Несладко ему пришлось. Переживет. Как его зовут?» «Рори Пиковер». «Так это был мистер Пиковер? Ого!» «Да, ему бы над лицом поработать». «И не говори. А почему его это интересует?» «Ты же в курсе, что он ученый. Он ищет окаменелости с альфы, ушедшие в руки частных коллекционеров, а для этого ему нужен Ван дайк а — -а", сказала Рейка, — «возможно, я тоже смогу помочь. В дневнике упоминались их имена». — В каком дневнике? — Дедушки. — Он вел дневник второй экспедиции? — Да, насколько я знаю, и первый тоже. Сама их не видела, но... — Но что? Где упоминаются имена? — Был и третий дневник. — Серьезно? — спросил я. — Разве он не был утерян, когда их корабль сгорел при входе в атмосферу? — Нет. Дедушка переслал его бабушке перед вылетом с Марса. Разумеется, потом они несколько месяцев провели в гибернации, и проснулись только перед входом в земную атмосферу, но дневник он передал перед самым вылетом, то есть, если говорить с его точки зрения, за день до смерти. — И у тебя сохранились копии? — Да, одна. Переплетенная распечатка. — Я вскинул брови. Бумажная? — Ага. Бабушка не хотела, чтобы дневник стал достоянием общественности. Там есть очень личные записи, а ты сам понимаешь, все, что попадет в интернет, там и останется. Но она хотела, чтобы я помнила, откуда я родом и кем был мой дед. Поэтому где-то год назад, перед смертью, она оформила распечатку и стерла цифровой файл. У меня остался единственный экземпляр. — И он на Марсе? Она не ответила. «Ну — Ну, — спросил я. Помедлив, она слабо кивнула. его товар и искал я даже не спрашивал какой смысл это было очевидно она снова покорно кивнула в дневнике сказано где искать альфу нет иначе я бы здесь не работала но там упомянуты кое какие коллекционеры с которыми он сотрудничал кто нибудь еще знает в этот момент входная дверь распахнулась и в зал вошел какой то старик прошу прощения сказала рейка и направилась к нему Из разговора стало понятно, что этот старатель пришел решать, тратить ему деньги с находок на трансфер или на обратный билет. Достав планшет, я открыл энциклопедию и нашел статью о Дени О'Райли, решив поинтересоваться его личной жизнью. О любовнице не говорилось ни слова, хотя на момент смерти он действительно был женат, и та женщина унаследовала его имущество. Сама она тоже 10 лет как погибла, денег на трансфер у нее без сомнения хватило, но неожиданная авиакатастрофа оборвала ее жизнь. Пожилой покупатель разглядывал тело в витрине. Он был чернокожим, а тело белым, но похожего сложения. Раз уж Рейка занялась покупателем, а Рори был в мастерской, я вышел на улицу и связался с Дугласом Макреем. Привет, Алекс! сказал тот с крохотного экрана наручного телефона. Здорово, Мак! Вам на меднии не поступало заявление от Рейко Такахаси. Он отвернулся от камеры. Секунду, затем он вновь повернулся ко мне, веснушчатым лицом. "Да, проникновение со взломом. Каурым занималась. Странное дело, ничего не украли. А что по самой мисс Такахаси?" Он снова посмотрел в сторону. «В розыске не числилось, ордеров нет, налог на жизнеобеспечение оплачен, приехала сюда три месяца назад, работает в новом «ты». Вы с ней встречались, помнишь?» Я кивнул. «Спасибо, Мак, до скорого». «Погоди, Алекс, раз уж ты позвонил, у меня есть вопрос». «Валяй». «У нас тут двое пропавших без вести нарисовались». «Да». «Ага, Лакшми Чаттерджи и Даррен Чун вышли из купола, но не вернулись». Они арендовали марсоход и скафандр для женщины. Фирма-прокатчик хочет их вернуть. Представляю. В том же логе значится, что вы с доктором Пиковером вышли незадолго до них. Я вернул скафандр. С треснутым шлемом. Некачественная работа, — сказал я. Мак взглянул на меня с сомнением. — Увижу их, обязательно сообщу, — заверил я. — Да уж, давай, Алекс. Я кивнул, сбросил звонок и направился обратно, но не успел дойти до двери, как она распахнулась, и на улицу вышел старик. «Что решили?» — спросил я дружелюбно. Тот сощурился, недоумевая, какое мне до этого дело, но все же ответил. «Поеду домой». Он не был похож на человека, способного выдержать гравитацию Родины. «Серьезно?» — спросил я. «Ага, вернусь в Лунопорт. Там никаких окаменелостей нет. Задолбали уже эти камни». Я кивнул. «Самое то для такого, как он». «Счастливого пути!» — сказал я. Я как-то пытался разглядеть Луну с Марса без телескопа, отсюда она такая же яркая, как Меркурий с Земли, то есть не особо. Протиснувшись мимо старого чудака, я зашел внутрь. «Сочувствую с ним», — сказал я Рейко, откнув пальцем в сторону двери. «Спасибо. Тебя точно ничего не заинтересовало?» Я окинул взглядом симпатичное личико и подумал, что меня она очень даже заинтересовала, но вслух сказал «Насчет дневника». «Да». «Вор его не нашел. Надеюсь, он в надежном месте?» «О, да». «Где-то здесь?» «Нет». «Тогда где?» Она поджала побелевшие губы. «Рейка, если ты хочешь, чтобы я взялся за дело, придется мне довериться». «Тут есть одна писательница, которая работает над официальной биографией дедушки», — подумав, сказала она, — «дневник у нее». Я очень сомневался, что на Марсе найдется второй писатель, но все же спросил, «Кто?» «Лакшми Чаттерджи, живет в доме Шапацкого». «Я думал, она пишет книгу о травине», — сказал я. «Это что?» — спросила Рейка. «А ведь и правда». Выдавать себя за писателя — замечательное прикрытие. Можно просто сказать, что пишешь о чем-то книгу, и тебе сразу поверят. С другой стороны, раз дневник и так был у Лакшми, она бы не пошла грабить Рейка. Кто-нибудь, кроме Лакшми, знает о дневнике? Нет, по крайней мере, на Марсе. Лакшми пообещала никому не рассказывать. В этот момент из мастерской вышел пиковер. Ему починили лицо, и хоть на любимой рубашке до сих пор красовались две прорехи, с повреждениями под ней наверняка разобрались. Вдвоем с Горацио Фернандесом они направились к кассе рассчитываться. «Ну ладно», — сказал я Рейко. «Я поищу, кто к тебе вломился, и если найду, дам понять, чтобы больше к тебе не лезли. Спасибо, мистер Ломакс. Алекс, зови меня Алекс». Она улыбнулась, вновь сверкнув идеальными зубками. «Спасибо, Алекс». Я попрощался с Рейкой, и мы с Пиковером вышли на улицу. Как только за нами закрылась дверь, я обернулся к нему. «Ну, как ты?» «Как новенький», — ответил тот. «Тебе же не установили датчик слежения?» «Я следил, как ястреб. Было довольно просто, учитывая, что мне чинили лицо. Вроде бы никаких датчиков, но я на всякий случай проверю». «Хорошо, уж не забудь». Я помедлил и добавил, «А у меня тут внезапные новости. Мисс Хаси, внучка Дэнни О'Райли». «О, разве?» «Нет», — не удержался я. «О, Райли!» Я подождал смеха, но Рори, видимо, смеялся про себя. «Так вот», — сказал я, — «она действительно его внучка. Дэнни спал с ее бабушкой. И еще кое-что. Смотри, как бы у тебя шарики за ролики не заехали от шока». О Райли вел дневник последней экспедиции с Вайнгартеном. Он переслал его бабушке, мисс Токахаси, перед вылетом с Марса. Пластиковое лицо Рори просияло. Почти буквально, я бы сказал. «О боже! Если там есть палеонтологические подробности, я должен это увидеть! Сведения о находках с третьей экспедиции совершенно не сохранилось. Кто знает, какие сокровища Альфы были потеряны вместе с их кораблем!» — Спокойно, — сказал я. — Достану я твой дневник. Он сейчас в доме Шапатского, а место писателя, как ты знаешь, недавно освободилось. Пойду загляну туда. — А как же я? — спросил Пиковер. Я одарил его своей самой обнадеживающей улыбкой. — Иди домой, поработай с окаменелостями. Я заскочу в офис, а потом схожу за дневником. Это не займет много времени.